Дом, в котором проживала бывшая пассия лорда Беркли, располагался в тупике, едва освещенным тусклым светом, единственного газового фонаря. Оглядев глухие стены соседних домов, мисс Палмер заметила. — На месте мистера Парслея я не стала бы слишком полагаться на слова соседей. Джеффри вполне мог пройти незамеченным. Особенно если это произошло в темный предрассветный час. Она тряхнула головой, подняла зонт повыше, накрапывал дождик и мужественно двинулась вперед, стараясь не поскользнуться на мокрой брусчатке. Ну, в бой! Как и можно было предположить по внешнему виду жилища, прислуги мисс Флейм не держала и дверь открыла сама. В проеме стояла высокая, массивная особа, с плохо расчесанными полуседыми волосами, и грозно разглядывала незваных гостей. За ее спиной виднелась узкая крутая лестница, ведущая на второй, по английскому счету, первый этаж. Что надо? Спросила устрашающая особа густым голосом. Наверное, когда-то мисс Флейм была очень хороша румяной фрагонаровской красотой. Но с годами милая пухлость перешла в корпулентность, а пикантный пушок над верхней губой превратился в подобие усов. Нетрудно было представить, как эта плечистая амазонка спихивает бедного мистера Парслия вниз по лестнице своими мощными ручищами. Удивительно, что она вообще позволила ему подняться. «А, я знаю!» — мисс Флейм уперлась руками в бока. «Вы опять из-за старого болвана Джеффа? Второй раз меня не проведешь! Два слова с глазу на глаз по важному делу, имеющему к вам прямое касательство!» Так сказал старый орангутан с бакенбардами. «Дудки! Не впутывайте меня в ваши дрязги! Катитесь к черту!» «Дважды повторять я не стану». Было видно, что у этой женщины слово не расходится с делом, и Арасту Петровичу оставалось только одно — вновь, как в случае с африканским зверем, прибегнуть к энергии Ки. В самом деле не драться же с представительницей слабого пола. Он очень пристально посмотрел ей в глаза, попытавшись сосредоточить всю внутреннюю силу во взгляде, а заодно, поскольку это все-таки была дама, слегка улыбнулся и задействовал инструмент словесного убеждения. — Сударыня, нам очень жаль, что мы вторгаемся в ваш дом, но мисс Палмер проделала длинный путь, устала и промокла. Не позволите ли вы ей хоть немного передохнуть, прежде чем мы уйдем? То ли энергией Ки сделала свое дело, то ли хозяйка была менее свирепа, чем казалось на первый взгляд, а может быть имелась еще какая-то причина, но мисс Флейм тоже, не сводя глаз Сараста Петровича, вдруг сказала ⁇ Ладно, можете подняться на минутку. Стаканчик грога налью, но на больше не рассчитывайте. И хоча по ступенькам... Пошла вверх первой. Подъем мисс Палмер занял значительно больше времени. Не исключено, что старая леди нарочно изображала немощность. Как мудро я поступила, взяв вас с собой, шепнула она. Женщины этого типа всегда неравнодушны к брюнетам с синими глазами. Скарабкавшись, они оказались в маленькой гостиной. Самой мисс Флейм там не застали, очевидно, отправилась за Грогом, и посетителям хватило времени оглядеться. Вся комната была увешана старыми афишами и плакатами, изображавшими мисс Флейм в разных видах, скачущей на лошади, идущей по канату, засовывающей голову в львиную пасть и даже вылетающей из пушки. Висел там и довольно скверный, но очень яркий портрет маслом, не столько фрагонаровой, сколько в рубинсовской манере. Во всяком случае, мисс Флейм была изображена на нем в позе и наряде Версавии. Пышность ее форм, пускай даже отчасти преувеличенная художником, воистину потрясала. Вот какой она была! Роковая! любовь бедного джеффри заметила мисс палмер рассматривая полотно что ж она изменилась теперь ее с полным основанием можно назвать его старой любовью по английски каламбур олд флейм старая любовь звучал забавно и фандорин улыбнулся вернулась хозяйка Она не только принесла кувшин с грогом и три стаканчика, но успела переодеться. Вот что значит привычка к молниеносным сценическим сменам наряда. Теперь на ней была просторная накидка, вся прошитая золотыми нитями, а голову украшал переливчатый шелковый тюрбан. — Молли Флейм — это актерский псевдоним? — спросил Эраст Петрович. Действуя согласно старинному правилу ведения расследовательной беседы, для начала спроси то, о чем объекту самому интересно говорить. Звучит как красиво. — Сама придумала! — похвасталась хозяйка, залпом осушив стакан и немедленно налила себе снова. — Семнадцать лет это имя гремело по всему юго-западу, от Глостера до Уэймута и от Фалмута до Солсбери. — Если б меня не покусал лев в шестьдесят девятом, на одних фокусах далеко не уедешь. — Как это «покусал»? — ужаснулся Фандорин. Боже! Она подошла к одному из плакатов, ткнула пальцем в нарисованного льва. — Вот он! Его звали Чака. — Зубище, что ножи у мясника. — Вообще-то я сама виновата. Забыла вынуть заколку из волос. «Ну, он и укололся, еле башку из пасти выдрала, глядите!» Отставная циркачка опустила голову, сдвинула тюрбан. Сзади на шее и затылке у нее виднелись длинные бороздообразные шрамы. Тут Раст Петрович присвистнул. Мисс Палмер поохала, и дальше беседа заскользила, как по маслу. Через какой-нибудь час-полтора рассказов о былой славе на третьем кувшине Грога дошло и до истории лорда Беркли, по всей видимости, самого яркого эпизода в карьере укротительницы львов и сердец. Перечислив все безумства, которые совершил ради нее влюбленный граф, мисс Палмер наконец добралась до того рокового дня, когда его сиятельство пал у ее порога, сраженный кровоизлиянием в мозг. Но под конец Джефф совсем спятил. Стал такие штуки выкидывать. Приходит однажды, глаза горят. «Любишь ли ты меня по гроб жизни?» Отвечаю, «Само собой». А что еще скажешь, когда у него губы трясутся и глаза на мокром месте? «Я все продумал». Нас вовек никто не разлучит. Будем лежать бок о бок, как Ромео и Джульетта. И давай плести что-то про завещание, про Млечный Путь. Короче, бредит. Как выхватит пистолет. Честное слово, у меня поджилки затряслись. Не бойся, говорит. Я, мол, знаю, что женщины боятся выстрелов. Пистолет это для меня, а тебе я приготовил яд и вправду сует какую-то склянку. Хорошо я не растерялась, я всегда была девочка смышленая. С сумасшедшим спорить себе дороже. Ладно, я выпью, но тебе стрелять с в коем случае нельзя. Завещание самоубийц юридически недействительно. Это мне один приятель рассказал, баристер. Давно еще, ну, я и вспомнила. Схватила у него яд, налила в стакан — раз! Выпила и хрясь пузырьком об камин. Только стекла полетели. — Как выпили! — Как выпили! — схватила за сердце мисс Палмер. — А вот так! — показала циркачка. Взяла из буфета стакан, налила грогу, опрокинула в себя, а потом продемонстрировала, что весь напиток вылился в прозрачную стеклянную трубку, приделанную сбоку и ловко спрятанную в рукав. Простейший фокус. Я с такими начинала выступать еще пятнадцатилетней дурочкой. В общем, выпила. Сама вся зашаталась, на глазах слезы. У меня, знаете, какой актерский талант был. Сама Сара Бернар один раз в бате была на представлении. Стоя аплодировала, честное слово. Это когда я в аттракционе «Звезда Сирали» выступала. «Так что лорд Беркли?» — мягко вернул ее к нити повествования мисс Палмер, когда я ему сказала, ужасно трогательно, «Иди, любимый, живи, я буду ждать тебя, теперь уж никуда не денусь!» — старый идиот тоже зарыдал. Крикнул, «Тебе не придется ждать долго!» — и выбежал вон, даже не поглядел, как я умирать буду, хотя я умел это делать по первому разряду, прямо загляденье. Хотите, покажу?» Ираст Петрович попросил. «Чуть по попозже. Но скажите, на что вы рассчитывали? Не боялись, что он вернется?» «Конечно, боялась. Но я уже решила, хорошенького понемножку, сматываю удочки. Только меня в вашем бате и видели. Хотел ехать в Глазго. Мне давно там предлагали ангажемент. Только Джефф, несчастный дурень, недалеко ушел». Спустился на улицу, да и рухнул. кондражка его хватил. Вот ведь не любила я его никогда. А тут жутко жалко стало. Ревела, наверное, целую неделю. У мисс Флейм сейчас на глаза навернулись слезы. Никто меня так не любил ни до, ни после, и заплакала на взрыт. Больше они не добились от нее ни слова.